Свет в помещении Катрина включила ровно в 8.00 утра. Она всегда приходила на работу в офис объединенной компании Vieticle Solutions и Инкорпорации биологических исследований. первой. До 9.00 еще целый час никто не помешает заняться работой. Из своего закутка она прошла в заднюю часть помещения мимо справочной службы и картотеки, затем двинулась по коридору к кабинету Владимира. Дверь была заперта, но дубликат ключа решил эту проблему. Она была совершенно уверена, что здесь одна и все равно немного нервничала, отпирая дверь. Впрочем, за последние восемь месяцев Она успела свыкнуться с этим чувством. Листать папки с документами по отмыванию денег – занятие опасное. Сэм Дрейтон – подлец из задницы, к тому же у нее не было ни малейших иллюзий. Правительство Соединенных Штатов Америки не будет торопиться вытащить ее из беды. Следует признать правду. От федералов она получила все, что хотела. Иными словами, не более чем шанс внедриться в русскую мафию без риска угодить в тюрьму. Катрина могла заниматься своими делами до тех пор, пока не возник Тео Найт, начавший совать свой нос туда, куда не следует. Она обошла массивный письменный стол и приблизилась к компьютеру. На протяжении шестнадцати недель она разговаривала с Владимиром о ничего не значащих пустяках, узнала дату рождения его матери, кличку Собаки, адрес старого дома в Москве. И эти старания не пропали даром. В конце концов, ей удалось вычислить пароль. Она быстро напечатала его на голубом экране, Потом еще раз в специальном окошке Камиканзы. Такое название носил клуб в Москве, где любили собираться русские мафиози со своими разряженными пухи-прах любовницами. Там они пили водку и делали ставки на бои. Молодых парней хватали прямо на улице, привозили в клубы и приказывали драться голыми руками. Только один мог выйти из этой схватки живым, остальных закапывали где-нибудь на свалке с выдавленными глазами, разбитыми челюстями. После пяти впечатляющих побед Владимир завоевал право на работу, стал служить охранником у воров в законе. Катрина включила интернет и просмотрела электронную почту, отправленную боссом за последнюю неделю. Обычные контракты, связанные с отмыванием денег, но сегодня ее интересовали поставки крови в Сидней. Покупатели запросили кровь инфицированной СПИДом белой женщины, а вместо этого получили кровь какого-то наркомана, И бродяги, где наличествовал не только вирус СПИДа, но и гепатита, а также целого букета других заболеваний, которые можно было подхватить на улице. И эта кровь была непригодна для исследований СПИДа. Впрочем, Владимиру каким-то образом удалось исправить ошибку. Он выслал им 3 литра крови с вирусом СПИДа полученная из другого источника. Так что версия Свайдека о женщине из Джорджии уже не казалась столь уж невероятной. Пятое письмо это подтверждало. Послание было адресовано инвестору в Брайтон-Бич и написано в характерной для Владимира лаконичной манере. Видимо, он следовал принципу «меньше скажешь, крепче спишь». Страховщик Северо-Восточное отделение Агентства Жизнь и Несчастный Случай. Номер полиса 113855А. Страховая сумма 2 миллиона 500 тысяч долларов. Усопшая Джоди Фолдер, Майкон, штат Джорджия. Срок платежа по страховому соглашению. Срок просто поразил Катрину. За несколько дней Владимир раздобыл и организовал отправку в Австралию. Трех литров крови, зараженной СПИДом. Его веотекальные инвесторы уже выстроились в очередь за денежками. Вряд ли это простое совпадение. Все это прав, тут пахнет не только отмыванием денег. Внизу хлопнула дверь, и сердце у нее ёкнуло. Кто-то прошел через главный вход. Она выключила компьютер, бросилась к двери и стала шарить в кармане в поисках ключей от кабинета Владимира. Мужчина, что-то набивая под нос, прошел на кухню и принялся готовить себе кофе. «Владимир!» Руки у нее дрожали, и никак не получалось вставить ключ в скважину и запереть дверь. «Это ты, Катрина?» — окликнул он из кухни. Голос напугал ее еще больше, но с пятой попытки ключ вошел, и она заперла дверь. Вознося Господу благодарственную молитву, Катрина поспешила вниз и, входя в кухню, даже изобразила некое подобие улыбки. «Доброе утро!» «Кофе?» – спросил он. «Нет, спасибо. Надо работать, заполнить еще несколько бланков заказов». Он не удивился, увидев ее, и это Катрине не понравилось. Спеша на кухню, она уже придумала несколько оправданий для столь раннего появления на работе. Ясно, он отпил из кружки глоток. Кофе получился крепкий, его аромат разносился по всей комнате, затем приблизился к ней и сказал «Давай прогуляемся». Катрина похолодела. Она знала, чем кончались такие прогулки с сотрудниками и даже несколькими клиентами. Ни один из них не вернулся улыбающимся. «Да, конечно!» Выходя, он захватил свой портфель. «Вот оно!» — подумала Катрина. Ее ни разу не ловили с поличным, зато она много раз представляла, как это будет. Владимир не станет церемониться с человеком, подозреваемым в шпионаже. Он вывел ее через заднюю дверь. Утро выдалось солнечное, жаркое. В ноздре ударил запах разогретого на солнце асфальта. Они пересекли автостоянку и двинулись бок о бок по тротуару, под синьо оливковых деревьев, как-то заправки и несмолкаемому голу на магистрали 1.95. Был утренний час пик и все восемь полос движения на Пемброк, Пайнс, Бульвар были заполнены нескончаемым потоком автомобилей. «Я тут думал о твоем дружке Тео». Катрина затаила дыхание и одновременно испытала облегчение. Стало быть, не она занимала его мысли. «Понимаю. Медведе все мы трое говорили вполне откровенно. Да, конечно, дружеская беседа. Как он разнюхал всю историю с вертикальными сделками? Он вообще-то сообразительный парень. А вот и Юрий считает, что не шибко сообразительный. Думает, ты ему рассказал». «Ничего я ему не говорила». Владимир остановился, зажегся красный свет и по направлению к магистрали 1.95 устремился плотный поток легковых автомобилей и тяжелых грузовиков. «Верю тебе», — сказал он после паузы, — «но у Юрия есть вопросы». Так что надо бы произвести кое-какую перестройку. Перестройку? Восстановить доверие. Но, Владимир, я трудилась как проклятая на протяжении восьми месяцев. Сколько за это время сменилось сотрудников, я уже со счета сбилась. Я всегда рядом с тобой изо дня в день. «Знаю, поэтому и не хочу, чтобы все это выглядело проверкой на преданность. Просто это шанс для тебя. Ты сможешь лишний раз подтвердить право на повышение». «О чем это ты?» «Твой дружок Тео вляпался в серьезные неприятности». «Знаю. Вчера смотрел выпуск новостей». Так что оба мы прекрасно понимаем, прокуратура будет сильно на него давить. Тео да не стукач. Хотелось бы верить. Но добрые старые времена давным-давно миновали. У воров больше нет ни чести, ни совести, нарушен старый закон молчания. Сегодня, попавшись, люди начинают говорить. И рисковать мы никак не можем». «Нельзя допустить, чтобы ты рассказал прокурору о нашей болтовне в Буром Медведе. Черт, я, как помнится, упомянул в разговоре Юрия и судьбу». Катрина поняла, к чему он клонит. Оправдались худшие ее опасения, которыми она успела поделиться с Сэмом Дрейтоном. Но и чего ты от меня хочешь?» Он щелкнул зажигалкой, и закурил, смотрел на нее и не произносил ни слова. «Пожалуйста, Тел, мой друг, не заставляй меня делать это». Владимир глубоко затянулся, выпустив длинную струю дыма. Все то время, что ты здесь работала, ни разу не видел тебя с пушкой в руке. Что мне было нужды? Похоже, только напрасно время тратила. Два года службы в корпусе морской пехоты Соединенных Штатов Америки. Ты, должно быть, приличный стрелок. Да, стрелять я умею. Он протянул ей портфель. Вот, возьми. Катрина колебалась. Она понимала, что лежит в портфеле. Ты... Ты хочешь, чтобы я убрала своего старого друга? Все мы время от времени делаем это. Старых убираем, заводим новых. На миг она потеряла дар речи. «Какие проблемы?» – спросил Владимир. Она изо всех сил пыталась сохранять спокойствие. Потом взяла портфель и сказала «Нет, никаких». Он обнял ее за плечи, и они зашагали обратно к офису. Это очень поможет тебе в дальнейшем. Правильный шаг, я это чувствую. Катрине казалось, что с каждым шагом портфель в ее руке становится тяжелее. «Я тоже», — тихо ответила она.